Хорошие офицеры, если и выбирались в низшие комитеты, то редко проходили в высшие, растворяясь в чуждой им среде и постепенно отсеиваясь. У них не было ни доверия среди солдат, ни желания работать в комитетах, ни, может быть, достаточного политического образования. В высших комитетах скорее можно было найти хорошего и государственно мыслящего солдата, чем офицера, ибо человек в солдатском мундире мог говорить толпе то, что она не позволила бы сказать офицеру. Русская армия стала управляться комитетами, составленными из элементов чуждых ей, большей частью случайно попавших в ее ряды, представлявших скорее межпартийные, социалистические, нежели военные органы казалось в высокой степени странным и обидным для армии то обстоятельство, что во главе фронтовых съездов, представлявших несколько миллионов бойцов, множество отличных частей со старой славной историей, имевших в рядах своих офицеров и солдат, которыми могла бы гордиться всякая армия в мире, что во главе этих съездов были поставлены такие чуждые люди, От Западного фронта штасский, еврей, социал-демократ большевик Познер, от Кавказского штасский, социал-демократ меньшевик, грузинский шовинист Гегичкори, от Румынского ССР, врач, грузин лорд Кипанидзе. Весьма любопытна оценка из другого мира, данная составу тогдашних военных организаций Бронштейном Троцким. Армия должна была послать своих представителей в революционные организации ранее, чем ее политическое самосознание могло подняться хоть в слабой степени до уровня революционных событий. Следовательно, кого же солдаты могли выбрать депутатами? Конечно, тех из своей среды, которые представляли в ней интеллигенцию и полуинтеллигенцию, то есть тех, кто обладал хотя бы самым малым политическим образованием и мог его использовать. Таким образом, внезапно интеллигенты из мелкой буржуазии достигли волю армии небывалых высот. Врачи, инженеры, адвокаты – Вольно определяющиеся, которые перед войной вели самый обыкновенный образ жизни И никогда не претендовали ни на какую высокую роль Очутились вдруг представителями армейских корпусов и даже целых армий И они сразу почувствовали себя вожаками революции Их политическая идеология соответствовала как нельзя лучше колебаниям и недостаточной сознательности в революционных массах. В то же время эта мелкая демократическая буржуазия в своей гордости революционных Парвеню испытывала глубочайшее недоверие к своим собственным силам и в отношении массы, которая все же изумительно выросла. Несмотря на то, что эти интеллигенты называли себя социалистами и считались таковыми, Они относились к политическому всемогуществу крупной буржуазии, к ее знаниям и методам с плохо скрываемым почтением. Чем же занимались эти войсковые организации, которые должны были перестроить на новых началах самую свободную армию в мире? Я приведу перечень вопросов, подвергавшихся в тех или иных вариантах обсуждению на фронтовых съездах, давших затем соответственное направление фронтовым и низшим комитетам. Первое. Об отношении к правительству, совету рабочих и солдатских депутатов и учредительному собранию. Второе. Об отношении к войне и миру. Третье. О демократической республике как желательной форме государственного устройства. Четвертое — аграрный вопрос. Пятое — рабочий вопрос.